«Скорее всего, из любопытства», — сказал Рогголт. «Посмотри, следы вели напрямик через поляну. Очевидно, он свернул, как и мы, когда заметил слева что-то непонятное. Посмотрел, удивился и решил, наверное, разобраться на месте. Но посмотрим, что было с ним дальше, чего тут стоять». Торин спрятал свое оружие, и они тронулись дальше, Дойдя по следам неизвестного до середины поляны, они свернули влево. Отпечатки подошвы исчезли, оставались лишь конские копыта. «Сел на коня», — заметил Торин. Всадник направился к противоположному краю поляны, где в окружении елей намечалось нечто вроде просвета. Они миновали ельник, тропа вновь соскользнула вниз, в густые заросли тонкой молодой ольхи, и стала постепенно уклоняться к западу, очевидно, огибая холм. Земля здесь оказалась более влажной и мягкой, читать следы стало проще. — Крупный у него жеребец! — заметил Рогволт, оценивая взглядом расстояние между отпечатками копыт. — Постойте! — А это еще что? — Он почему-то спешился. Они остановились. И Рогволт с Фолка принялись осторожно обшаривать землю. Здесь гибкие ольховые ветви полностью смыкались над самыми головами. Подножье деревьев скрывала густая, но уже пожухлая осенняя трава. Рядом со следами коня вновь появились отпечатки сапог. Лошадь топталась на месте, переминаясь ноги на ногу, а человек ходил кругами, шаре по кустам. Здесь отпечатков оказалось столько, что Рогволд предположил, то неизвестно не иначе, что ты искал, тщательно обыскивая пять за пятью. Поищем и мы, — предложил Ловчий. — Эй, Торин, давай сюда. Втроем они принялись осматривать кусты и траву, стараясь понять, что же мог искать в этом гнилом месте загадочный всадник. рогвол стал пристально рассматривать ветви деревьев над самой тропой, и вдруг, ползавший в некотором отдалении от него фолку, отогнул очередной пуг травы и увидел в углублении между корнями какую-то тускло блеснувшую вещицу. Он протянул руку. «Смотрите, что я нашел!» На ладони фолка лежала овальная бронзовая фибула, со вставленной спереди серебряной пластинкой. Ее поверхность, гладкую, отполированную, покрывал незнакомый хоббиту орнамент, переплетение каких-то странных стеблей и трав, Цветы, переходящие в туловище диковинных зверей, разинутые пасти, мощные лапы с огромными когтями, вновь переходящими в плавные волнистые линии растений. Запоминались огромные, на полголовы выкоченные глаза зверей. В них, казалось, застыла невысказанная, затаённая ненависть. Фолко перевернул вещицу. На её обороте было странное клеймо. Три перевившиеся между собой змеи и маленький топорик над ними. «Что ты скажешь о ней, Торин?» — нарушил молчание Рогболт. «Мне такие раньше не встречались». «Бронзовая основа наша, гномья!» — не задумываясь, — ответил Торин. «А вот пластинка серебряная. Могу только сказать одно, она издалека. Три змеи. Я не знаю подобного клейма». Да и узора такого нет ни в одном из поселений, от старой гаваней до одинокой горы. основа я утверждаю, это наша работа. Топорик — это марка клана Барина из Железных холмов. Впрочем, это ни о чем не говорит. Они сотнями продают такие штучки на ярмарках по всему Средиземью. Ну что ж, теперь ясно, что он искал, — подытожил Рогволд. Он зацепился плащом вон за ту ветку. Высокий мужчина, чуть выше меня, и там даже осталось несколько ниточек. Застежка отлетела. Он пошарил, поискал потерю, но так и не нашел и поехал себе дальше. Давайте мы за ним. Однако больше им не встретилось ничего необычного. Еще несколько миль леса, еще несколько поворотов, несколько подъемов и спусков и перед ними вновь потянулись возделанные поля. Следы всадника, судя по всему, ехавшего совершенно не скрываясь, вскоре вывели на сам тракт и здесь исчезли. Последнее, что мог сказать Рогволд, было то, что неизвестно, повернул Канну Миносу. — По-моему, ничего особенно подозрительного в этом нет, — заметил при этом Ловчий. — Ехал себе кто-то... Заглянул на странное место, случайно на него наткнувшись, потом потерял фибулу, кстати, где я на фолку, и, наконец, приспокойно выехал на тракт и отправился по своим делам. А подковы само по себе-то ничего не значит Причудливо пути и коней, и После весенних боев в наши руки вполне могли попасть ангмарские лошади.